Джанелли сделал остановку примерно в четыре часа и купил приличную корзину моллюсков. Припарковались на придорожной стоянке, разделались с ними и с шестью банками пива. Пара-тройка семейных групп, устроивших на стоянке пикник за столиками, посмотрели на Билли халика и переместились подальше от них. Пока ели Джанелли закончил историю. Много времени это уже не заняло. Примерно в одиннадцать вечера я уже был в комнате Джона Три. Я бы раньше туда вернулся, но сделал несколько петель и восьмерок по пути, чтобы убедиться в отсутствии хвоста. Из комнаты позвонил в Нью-Йорк и послал одного парня к телефонной будке с тем номером, что я дал девице. Попросил его подклеить микрофон и записать разговор на магнитофон. Это такая игрушка, которую используют репортеры, чтобы записывать телефонное интервью. На пересказы не хочу полагаться. Попросил его позвонить мне записью разговора, как только она повесит трубку. Пока ждал звонка, продезинфицировал царапины, которые она мне сделала. Не хочу сказать, что у нее гидрофобия или что-то в этом роде. Но в ней было столько ненависти, знаешь, Уильям. Знаю, подтвердил Билли и мрачно подумал, что бы не знать. Звонок раздался в 12.15. Закрыв глаза и приложил пальцы рук к колбу, Дженелли воспроизвел в Билли почти точный текст беседы в записи на магнитофон. Человек Дженелли. «Эло, Джина Лемге, ты работаешь на человека, которого я сегодня вечером встретила?» «Человек Джинелли. Можете так считать?» «Джина, передай ему, мой прадедушка, говорит, человек Джинелли, у меня есть стеноконтакт на телефон, то есть вас будут записывать на магнитофон. Я прокручу запись человека, о котором вы говорите». Джина, вы можете так сделать, человек Джинелли? Да, так что сейчас в некотором роде вы говорите с ним напрямую. Джина, ну ладно. Мой прадедушка говорит, что снимет его. Я ему сказала, что он с ума сошел. Хуже того, он совершает ошибку, он твердо стоит на своем. Говорит, хватит терзать его людей, хватит этого страха среди них. Он снимет то, что ты имеешь в виду. Но ему нужно встретиться с Халиком. Он не может этого снять, пока не встретится. Завтра в семь часов вечера мой прадедушка будет в Бомборе. Там есть парк между двумя улицами Юнион и Хамонт. Он там будет сидеть на скамейке, один. Так что ты выиграл, большой человек, ты выиграл. Михаил Апоклокан, пусть твой друг, это свинья, Будет -парк в Эвермонт-парке. В Бангое в семь вечера. Человек Джинелли, это все? Джина? Да, за исключением того, что я желаю ему, чтобы его хер почернел и отвалился. Человек Джинелли. Ты это ему сама говоришь, сестричка. Но скажу тебе, ты бы такого не сказала, если бы знала, с кем разговариваешь. Джина, и ты... Тот ты сдох, сволочь! Человек Джинелли. Ты должна позвониться даже в два, чтобы узнать, есть ли ответ. Джина, позвоню. Она повесила трубку, сказал Джинелли. Он отнес пустые раковины в урну, вернулся и добавил без тени сочувствия. Мой парень сказал, что она говорила сквозь слезы. Господи Иисусе! пробормотал Билли. «Так или иначе, я попросил своего человека подключить стену еще раз и записать послание для нее, когда позвонит в два часа. Сказал ей так. «Привет, Джина, это специальный агент Стонер. Твое послание получил, похоже, то, что нужно. Мой друг Уильям придет в парк в семь вечера, он будет один, но я буду вести наблюдение. Думаю, ваши люди тоже будут наблюдать». Нормально. Пусть обе стороны следят и не мешают тому, что будет происходить между ними двумя. Если что-то случится с моим другом, вы заплатите дорогой ценой.